Глава восьмая. Вернувшись в автобус, я не стала пробираться на свое место, хотя отчасти проспавшийся Бобби его уже освободил. Притихший он сидел на отведенной для него половине и вежливо мне улыбался. «Нет, не пойду», — решила я, — «а то еще задремлет и приляжет на что-нибудь по соседству. На мои коленки, например. Такой удачи я не желала». Поэтому снова устроилась рядом с Ником. «Несмотря на его заверение, что я все преувеличиваю, мне казалось, что половина автобуса обсуждает случай в лавке и до сих пор потешается надо мной». Конечно, мысль была из разряда бредовых. Однако... Те две девицы, похихикивая, посматривали то на Ника, то на меня. И если на него призывно и завлекательно, то на меня с каким-то раздражением и превосходством. Хотя... Я не была великим чтецом лиц и мыслей, поэтому и ошибиться могла. Склонив блондинистые головы друг к другу, они о чем-то зашушукались, и я отвернулась, более не желая становиться объектом их, без сомнения, язвительных бесед. Николас отвел официальную часть экскурсии, нам предстояла долгая дорога до отеля. Утром следующего дня был запланирован выезд на термальный курорт, И чтобы завтра не проводить полдня в дороге, сегодня мы авансом отматывали километры на трассе. «Отдохни!» – шепнул мне Ник, когда стало смеркаться. Салон автобуса залила тихая мелодия какого-то современного венгерского композитора, который теперь писал саундтреки к голливудским блокбастерам. Пейзаж за окном окутал туман из-за затянувших неба туч, словно призрачный спутник-бродяг, выглядывал месяц. И под эту мелодию я почувствовала себя героиней эпического кино, мчавшейся сквозь ночь и непогоду к своей цели, к мягкой комфортной кровати, которую ей предстояло разделить с непомерно сексуальным и чертовски привлекательным местным красавцем, чьи обещания рефреном звучали у нее в голове. «Я не сплю с девушками на первом свидании», Только на втором. Интересно! Сегодняшние обжимания в проулке засчитываются вторым свиданием. Поерзав на сиденье, четно выискивая комфортное положение тела, я сдалась и пристроила голову на плече Ника. Он, кажется, вовсе не возражал. Взял меня за руку и, перевернув ладонью вверх, принялся выводить круги и чертить таинственные знаки пальцами в такт звучащей мелодии. Кожа чуть ли не заискрила под его прикосновениями. – протянула я. Какая потусторонняя мелодия? Это из какого-то фильма про Гарри Гудини. А ты знаешь, что Гудини был венгром? Хм, фыркнула я. «Тебя послушать, так в каждом втором на этой земле течет венгерская кровь. И вообще у вас тут колыбель человечества!» Мой прекрасный гид тихо рассмеялся на этот возмущенный комментарий. «Нет, патриотичность – это, конечно, похвально, но, судя по рассказам Ника, она у него чуть ли не зашкаливала». Гудини родился и вырос в Будапеште. Гудини родился и вырос в Висконсине, насколько я помню, поправила я, так что он американец. «Ого!» – выдохнул Ник. «Кажется, кто-то хочет скрестить флаги, а вы, мисс Финли, воинственная особа. Я обычно миролюбива. Это корзинки-шляпки так отвратительно на меня действуют». Никак не могла сдержаться и не припомнить ему этот фокус. Обида так до конца и не улеглась, но Ник предпочел отшутиться, а не успокаивать или извиняться. «Наденешь вечером для меня?» Хихикнув, я попыталась забрать у него свою ладонь, но он быстро вернул мою руку на место. Почему-то уже и обижаться перехотелось, настолько комичной была представленная мной сцена. Так вот, что я хотел сказать. Гарри Гудини родился и вырос в Будапеште. У нас здесь даже и квартира музея имеется. Просто он не особо любил афишировать свою биографию. «Таинственность и все такое, да?» – зевнула я. Вот именно. Он был истинным противником медиумов и спиритуалистов. Зачем всяким шарлатанам, на борьбу с ремеслом которых он потратил большую часть своей жизни, лишние личные данные о нем? Честно говоря, я не была большим знатоком Гудини. Вся информация, которой владела, была почерпнута из фильмов и развлекательных передач. Хм? Точно шарлатаном? Он там что-то доказал в итоге? Ну, посмертно уж точно доказал. Это как? – удивилась я. Они с женой договорились о неких десяти словах-подсказках, которые укажут, что дух его после смерти явился для связи. Каждый год в канун Дня всех святых миссис Гудини собирала согласных на эксперимент медиумов, ставила на кружевную салфеточку фотографию мужа и свечку перед ней и устраивала сеансы связи, ожидая, что пламя свечи укажет на возвращение ее дрожайшего Гарри. Но никто из приглашенных медиумов так и не назвал ни одного реального слова из их того совместного списка. «И что в итоге?» Говорят, в последний неудачный сеанс она затушила свечу и зашвырнула ее куда подальше со словами «Десять лет — это достаточно большой срок для женщины, чтобы ждать любого мужчину». «Какая печальная история!» — пробормотала я и, не сдержавшись, снова зевнула. Глаза слепались, я боролась со сном. Правда, силилась как могла. Номерное покачивание автобуса и монотонный гул трассы сделали свое дело. И я провалилась в неглубокий, но затягивающий в своей сети сон, пока Николас заканчивал свой занимательный рассказ. Вся группа застыла у стойки ресепшена, ожидая раздачи ключей от номеров. Кто-то нетерпеливо ходил по холлу, кто-то свернулся калачиком на диване и уже посапывал после утомительного дня. А я присела на краешек своего чемодана и чуть не упала, когда колесики, скользнув по отполированному до блеска полу, поехали к выходу. Дремавший Бобби вытянул руку и затормозил мое падение, толкнув чемодан в обратную сторону. Джейк, слонявшийся неподалеку, также бросился мне на помощь. Он что-то хотел сказать, но не успел, так как к нам вернулся Ник со стопкой замагниченных ключей. Тут же поднялся гул. Оказалось, немало желающих пролезть вне очереди, хотя ключи выдавались по алфавитному списку. Ник махнул рукой и отдал карты самым страждущим из нас. Это было верным решением, уж точно лучше, чем выслушивать недовольное бубнение скандалистов. Наконец очередь дошла и до меня. Ник очень аккуратно, с многозначительной улыбкой, вдовесок к моему ключу, вложил мне в руку, незаметно для всех, парную ключ-карту от своего номера. Едва дыша, я стояла загипнотизированная его многообещающим взглядом. Потом он отошел к остальным, а я направилась за вновь укатившимся чемоданом. Пол здесь, что ли, под наклоном был. За моей спиной кто-то резко вскрикнул. Обернувшись, я увидела блондинок-подружек, присевших на корточки и собиравших разлетевшиеся по полу списки группы и ключи. «Простите, нам так неловко!» — в унисон пели две стервы. «Все нормально, мисс!» — спокойно отвечал Ник, заново сверяя цифры на магнитных ключ-картах с поименным списком, выделенных для заселения номеров. «Вот этот ваш!» «Спасибо, спасибо!» – защеметали они и, виляя задницами, упорхнули в сторону лестницы. Я решила задержаться, не хотелось очутиться с ними в одном лифте. Николас еще раз поймал мой взгляд и улыбнулся. А я вернула ему улыбку, чувствуя, как накопившаяся усталость и раздражение постепенно развеиваются, сменяясь томительным ожиданием большего.